Глава третья. Анжела Вейран. Бал в магистрате. С одной стороны, я радовалась возможности вырваться из дома и побыть с мужем, с другой, страшно беспокоилась, потому что редко оставляла сына одного надолго. Тем более Андрей всю ночь капризничал, и утром я ощущала себя разбитой. Виктор пришел в семь после ночного дежурства, Умылся, переоделся, позавтракал, и мы поехали к Эду. Эдысы жили далеко от нас. Домик принадлежал теме а у Эда своего жилья в столице не было. Его домом стала черная звезда. Всю дорогу Виктор отчаянно зевал. «Дорогой, может, тебе стоило остаться дома и отдохнуть?» — спрашивала я. «Мы обещали приехать, а обещания надо выполнять», — сонно отвечал он. «Тем более нас ждут». «Да, ты прав». Осторожно перехватила его руку, погладила сильные пальцы. Виктор опустил голову мне на плечо и замер. Зря я все таки вытащила его в гости. Но впереди уже показался небольшой опрятный домик. «Приехали», — сказала мужу. «Быстро», — растерянно улыбнулся он, вышел первым и подал мне руку. Не успели мы дойти до дверей, как она распахнулась, и навстречу выбежала Тэмми. Серое, просторное платье не могло скрыть животик, да она и не собиралась его скрывать. Радостно помахала нам рукой. «Доброе утро!» «Доброе утро!» — обняла я подругу. «Как ты? Как малышка? Капризничает немного, пинается!» Тэмми провела ладошкой по животу. «Уже скоро появится на свет. Но что мы стоим? Проходите, мы вас так ждали!» все всё-таки хорошо, что приехали. Но сердце мое все равно оставалось дома. В жилище Тэмми и Эда было всего четыре комнаты. Их спальня, будущее детское, кабинет и гостиная. Кабинет являлся вотчиной Эда в те редкие дни, когда он бывал дома. Зато в гостиной чувствовалась рука Тэмми. Здесь было очень солнечно, и я даже загрустила, что лето заканчивается. Не хотелось прощаться с теплом и солнечным светом. Присаживайтесь, суетилась темми Эд! Эд! У нас гости! Раздались быстрые шаги, и сам Рейдас появился в комнате. В нем даже дома. Можно было с легкостью узнать профессора. Волосы идеально зачесаны, одежда строгая, темных тонов, и неизменная восьмиконечная звезда на воротничке. А, кого я вижу? Эд протянул руку Виктору, затем поцеловал мои пальцы. Эми, я проспорил тебе золотой. Они все-таки к нам выбрались. Веран, ты похож на умертвие. Анджи, ты уверена, что твоего мужа не подменили в магистрате? Абсолютно! рассмеялась я присаживаясь на маленький мягкий диванчик. «Это точно мой Виктор?» «Да, узнаю фамильные черты», — откровенно потешался Эд. «Можно подумать, у тебя работы меньше», — недовольно буркнул Виктор. «Нет, не меньше, дружище. Сам понимаешь, за студентами нужен круглосуточный присмотр. Но у меня больше подчиненных, так что справляюсь. Слышал, сегодня дают бал, вашу честь?» «Да», — поморщился мой муж. «Магистрат хочет поблагодарить мою команду за поимку цикория». «Цикория?» — заинтересовалась Тэмми. «А кто он такой?» «Один тип. Торговец людьми и запрещенными зельями». «Мы долго его вылавливали, и вот, наконец, получилось. Магистрат хочет отметить нашу работу». «Здорово!» — Тэмми хлопнула в ладоши. «Правда это?» «Конечно!» — кивнул Рейдас. «Виктор никогда не искал легких путей». Разговор, как всегда, свернул на дела домашние, а потом мы с Тэмми оставили парней наедине под предлогом посмотреть детскую. Комнатка производила самое приятное впечатление. Здесь было много света, теплых тонов, а еще ведьминских оберегов, потому что моя подруга являлась самой настоящей ведьмочкой. Как тут красиво! искренне сказала я и тронула пальцами игрушечных лошадок на карусели над кроваткой. Да! улыбнулась Тэмми. Когда Эда нет дома, я в основном провожу время здесь, тут так спокойно. Эд говорил, ты беспокоишься из-за родов. Не то чтобы. Взгляд Тэми стал задумчивым. «Просто в последние недели мне снятся кошмары, Анджи, и я боюсь за свою малышку. Это просто издержки беременности», — улыбнулась я. «Когда я была на последнем месяце, то все время то плакала, то смеялась. Вик так испугался, что даже выпросил неделю отпуска и сидел со мной, глаз с меня не спускал». «Вик тебя обожает», — рассеянно кивнула ведьмочка. «Это тебя тоже. Он так радуется, что у вас будет малыш». Я его почти не вижу». «Как и я, Виктора». «Ничего. Сама посмотришь, все наладится», — заверила я её. «Будем вместе гулять с малышами». Эд говорит, «Как только я рожу, лучше ненадолго уехать в его родовое имение. Понимаешь, видовская сила после беременности бывает несколько нестабильной». «А он сам возьмет отпуск?» Я не скрывала удивление. Тэмми отрицательно качнула головой. «Он же директор, Анджи». «Начался учебный год, и в «Звезде» очень много дел. Он хочет внедрить какие-то новшества, все время что-то пишет, подсчитывает, а я чувствую себя так одиноко». Я обняла ее за плечи. Все будет хорошо», — пообещала ей. «И я не думаю, что тебе лучше уехать, тем Дочь должна знать своего отца, и Эд не понимает, что он собирается себя лишить». «Ты права», — улыбнулась Тэмми. «Не обращай внимания. Сама понимаешь, что такое беременность». «Конечно, я понимала». Анри было всего полгода, и они промелькнули, как один день. Мы еще долго болтали с Тэмми, но, увы, бал неизбежно приближался, и около полудня мы с Виком поехали домой. «Что там, Тэмми?» — спрашивал он, глядя в окно. «Беспокоиться», — ответила я. «Ты бы поговорил с Эдом. Он уделяет жене совсем мало внимания». «У него, как и у меня, сейчас слишком много дел», — вздохнул Виктор. «Прости, Анжи». «Я знаю, что редко бываю дома, но обещаю, что скоро все станет на свои места». «Конечно, дорогой», — коснулась губами его щеки. «Главное, береги себя и помни, что мы тебя ждем. Собственно, время поездки и было кратким отдыхом, а дома меня сразу захлестнула подготовка к балу. Служанки колдовали над волосами и платьем, и вскоре мне начало казаться, что стоило притвориться больной и никуда не ехать. А еще что-то мой малыш притих. Я три раза посылала горничную узнать, как там Анри, и три раза она возвращалась с одним и тем же ответом, что сын играет с папой. В конце концов, стоило доделать прическу, как я поспешила в детскую и застала уморительную картину. Виктор сидел на диване, держа Анри на руках, и что-то тихонько ему втолковывал, не замечая меня. Я прислушалась. Стало очень любопытно, что он говорит потому что сынок смотрел на него так внимательно, будто что-то понимал. «Будь хорошим мальчиком. Не плачь. Не огорчай маму», — удалось разобрать. «Запомни, Анри, Вейраны не плачут, а ты вейран. «Думаешь, он послушается?» — улыбнулась я, подходя ближе. Заодно отметила, что муж еще не одет. «А ты разве не заметила, что он притих?» — ответил Вик. «У нас уговор. Он не ревет». А я в следующие выходные поведу вас обоих на речку гулять. Я только рассмеялась. Собирайся, сказала Виктору. Иначе мы опоздаем, и твое начальство будет недовольно. Мое начальство всегда недовольно, выркнул он. На самом деле не хочу встречаться с магистрами. Сама понимаешь, наши встречи никогда хорошо не заканчиваются. Не скажи. Утер ведь ты им нос на экзаменах в академии. А сейчас просто улыбайся и благодари за оказанную честь. Виктор передал ребёнка няне и все таки пошел собираться, а я вернулась к себе, чтобы нанести последние штрихи к образу. Ровно полчаса спустя мы садились в экипаж, чтобы ехать в магистрат. «Ты прекрасна!» — шепнул Виктор. «Ты мне льстишь!» — поправила игривый локон, оставленный служанкой, будто он выбился из прически. «Нет, любовь моя, из всех женщин гарантии мне досталась самая красивая», — заверил Виктор. Пусть все завидуют. Хорошо хоть на день удалось украсть супруга у его работы. И я наслаждалась тем, что Вик рядом. Улыбается, говорит комплименты и перестал клевать носом. Я даже была благодарна магистрату за этот бал. А вокруг здания магистрата горели огни. В этом месте собирались все три магистра для особо важных совещаний. А также здесь проводились главные городские праздники. Вот и сейчас вокруг с трудом можно было проехать из-за огромного количества экипажей. Мы с Виктором шли по дорожке к главному зданию, и сердце билось быстро-быстро, как испуганная птичка. «Граф Виктор Вейран с супругой Анжелой Вейран!» — гаркнул распорядитель, и мы вступили в бальный зал. Здесь находилось очень много зеркал, и было забавно наблюдать, как мое золотистое платье отражается в них множеством копий. А мы шли вперед. Трем креслом, больше похожим на троны. Я видела магистров лишь на экзаменах в академии и на выпускном балу, которые они тоже почтили своим присутствием, и сейчас старалась скрыть любопытство. Магистр пустоты Верхард казался совсем пожилым и усталым. Светлый таймус, напротив, кинул на меня заинтересованный взгляд, а вот магистра тьмы тайнера я побаивалась. А Виктор его так и вовсе терпеть не мог. Вик поклонился. Я присела в реверанте. Рад приветствовать вас, граф, графиня, раздался голос магистра Верхарда. Все чуть больше года прошло после вашего выпуска, а вы уже радуете нас новыми свершениями. Благодарю за честь, магистр Верхард, отвечал Виктор. Этот бал стал для нас неожиданностью. Вы славно послужили Грандии, мой юный друг. «Страна должна знать своих героев!» «Я всего лишь выполняю свою работу. Если бы все относились к ней так же ответственно, как мои ребята, преступность Гранди исчезла бы», — отчеканил Виктор, а я уставилась на мужа, но быстро взяла себя в руки. «Хотите сказать, работа тайной службы недостаточно хороша?» — взметнулись брови Тейнера. «О, нет. Всего лишь имею в виду, что всем нам не помешает больше стараний». «Вы право, юноша», — вмешался Светлый Таймус. «Когда каждый из нас будет ответственно относиться к своим обязанностям, мы сумеем вместе построить счастливое будущее для наших детей. Я слышал, у вас родился сын. Пусть с запозданием, но примите мои поздравления. Верю, он пойдет по стопам отца и станет таким же достойным юношей». «Благодарю, магистр Таймус», — ответил Виктор, подал мне руку, и мы прошли в вглубь зала. «Вик...» «Ты хоть иногда думаешь, что говоришь?» — шикнула на него. «Это же магистры!» «Да хоть боги гарантии, Анжи, ответил супруг. «Иногда я смотрю на наше правосудие и думаю о том, насколько оно избирательно. Поверь, эта страна нуждается в переменах, но вряд ли магистрат их допустит». И тут же развернулся к какому-то мужчине, поздоровался и затеял светскую беседу. «Ох, Виктор, как же я за него боялась!» особенно с той поры, как он пошел работать в тайную службу. И не знала, как быть мне самой, как его защитить. Скорее всего, он просто не нуждался в моей защите. «Ты хмуришься, Анжи», — заметил супруг, оставив приятеля. «Я тебя расстроил?» «Нет», — заставила себя улыбнуться. «Я просто беспокоюсь о тебе». «Не стоит. Я справляюсь». «Как раз в этом я не сомневаюсь. Вик мог справиться с чем угодно, а что делать мне?» «Сидеть и ждать, что будет сегодня, завтра, послезавтра?» «Страшно». «Господа!» — раздался голос магистра Верхарда. «Сегодня мы чествуем людей, благодаря которым на улицах Хальсенбурга снова царился порядок. Ведь они задержали одного из самых опасных преступников Грандии — Цикория. Конечно, усилия для этого приложила вся тайная служба, особенно ее начальник, «Главный дознаватель магистрата Тайлен...» Главный дознаватель отвесил легкий поклон. «Особенно же отличился отряд под командованием графа Виктора Вейрана. Хочу отметить, что месье Веран не только является одним из самых юных сотрудников тайной службы, но уже сейчас возглавляет свой отряд и показывает высокие результаты в расследовании и предупреждении преступлений». Верхард говорил долго о каждом, Кто входил в команду Виктора? Его товарищи стояли рядом с нами. Все четверо сияли, как новенькие монетки. Еще бы такое достижение. Встретилась глазами с Кольсом и улыбнулась ему. Еще один наш друг и однокурсник. Давайте поднимем бокалы за этих неустрашимых мужчин, закончил магистр свою речь. Слуги быстро разносили шампанское, послышался звон хрусталя. Шампанское было легким и не било в голову. Я вернула на поднос пустой бокал, а в зале заиграла музыка. «Потанцуем?» — Виктор протянул мне руку и закружил по залу. Тревога и вовсе улеглась. Я наслаждалась каждой минутой, проведенной с ним, и, наконец-то, видела неизмученного измученного службой мужчину, от того парня, в которого влюбилась и которому родила сына, того, с которым можно сбежать на край света. Но каким бы ни был Виктор, рядом с ним я всегда ощущала себя защищенной будто вокруг стена, сквозь которую не проникнет никакое горе. «Люблю тебя!» — шепнул муж на ушко. «Я тебя больше!» — ответила ему. «Споришь с любимым мужчиной? Ну-ну!» Зеленые глаза Виктора смеялись. Он крепче прижимал меня к себе, и очень хотелось наплевать на приличие, чтобы обнимать его, целовать, растворяться в ответной ласке. Мы танцевали, пока не заболели ноги, а потом Виктор проводил меня на один из небольших диванчиков, которые стояли в нишах у окон волшебный вечер говорила я может ты будешь почаще задерживать великих преступников тогда нас будут чаще сюда приглашать ты слишком многого хочешь от меня анжи смеялся виктор я обычный сыщик ты герой или плохо слушал речь магистров а вообще не слушал признался он и мы снова рассмеялись а может сбежим с бала поедем да хоть в черную звезду там нам всегда рады я сегодня ночует дома, его комнаты свободны. Звучит слишком соблазнительно, — признала я. Может, лучше домой? Ты устала? Немного. Тогда можно и домой. Но сначала еще танцы. Как скажешь, любовь моя. Виктор поднялся и протянул мне руку. Волшебство этого вечера продолжалось, и я чувствовал себя счастливой. Домой мы отправились только глубоко за полночь. И в нашу спальню пробирались тихо, как мыши. Виктор минут пять сражался с крючками на моем платье для того, чтобы наконец-то обнять и поцеловать. Я целовала его в ответ и понимала, насколько соскучилась. По нему, по его ласке, голосу, губам не отдам. Пусть хоть мир рухнет на голову, не отдам. И целовала жарче, прижимаясь всем телом. Улетала и возвращалась на землю. Так и уснула в объятиях Виктора, чувствуя себя самой счастливой на земле. Севернан! Чей-то голос вмешался в мой сон, и я приподняла голову. Севернан! Настоял Люк, слуга Виктора. Куа, месье Рейдес! Он говорит, это срочно. Стыми, что-то не так? Тут же слетели остатки сна. Не знаю, он хочет видеть вашего супруга. Иду, сонно пробормотал Виктор. Скажи, сейчас спущусь. Который час? Четыре утра. Ну вот. Он кое-как оделся и пошел в коридор. Я накинула пеньюар и поспешила следом за ним, но спускаться, конечно, не стала, не в том виде. Только стояла на лестнице, стараясь по разговору понять, что происходит. «Виктор, прости, что разбудил!» Внизу послышался голос Эда. «Живаешь что-то?» — спросил Виктор, зевая. «Нет, нет, Тэмми дома, спит. У меня пропали двое курсантов, Вик. Должны были вернуться с практики и не вернулись». Эт, ну, загуляли ребята где-то, задержались». ты как дракон», — возражал супруг. «Вик, ты знаешь правила. И курсанты их знают. Они должны были вернуться ровно в восемь вечера. А сейчас уже почти утро, и поисковые заклинания не срабатывают». «А это уже скверно», — из голоса Виктора исчез сон. «Подожди, дружище. Сейчас я оденусь, и мы поищем твоих ребят». Он быстро поднялся по лестнице. «Ложись спать, любимая», — коснулся губами щеки. «Я помогу Эду, а потом сразу поеду на службу. Увидимся вечером». «Хорошо, береги себя», — ответила ему, а сама только молилась светлым богам, чтобы ничего серьезного не случилось.